Часть третья. Монголы надвигаются на Русь. Перед той, перед бедой, за великой рекой, бары древние загорались, загорались бары древние дремучие, Черный дым стоял, застил солнце на небе. А над теми, над барами, и за полымя, И за дыма птицам лететь нельзя. Тогда по земле вести пошли, вести страшные, вести ратные». Иван Рукавишников, Ерила. Глава первая. Старшой лесовик. Нелюдимый и угрюмый Савелий Севрюк по прозвищу Дикорос жил на берегу уединенного озера, затерянного в глубине вековых рязанских лесов. На небольшой поляне стояли избы-выселка и бревенчатая часовенка. Кругом густо росли пышные кусты малины, и Смородины, и Поляна, и Выселок назывались Пирунов бор. Говорили старики, что здесь раньше жили колдуны, поклонялись деревянным истуканам. Один такой истукан, трухлявый и вросший в землю, лежал в малиновых кустах среди ельника. Во все стороны тянулись топкие болота и бездонные трясины, по которым едва заметными тропами пробегали только зайцы. Эти топи засосали немало неосторожных охотников, прельстившихся заманчивыми изумрудными лужайками. В выселке, кроме дикороса, жило еще несколько крестьян-лесовиков. Ближайшего соседа справа звали Ваула. Был он мордвин и бежал со своей родины в поисках лучшей доли. Ростом невысокий, черноволосый и ребой Он и жену имел такую же низкорослую и рябую. Между собой они говорили по-мордовски, отчего и пошло крестьянину прозвище Ваула, Шепелявый. Детей у них была полная изба, все маленькие, юркие и черноглазые, как мышата. Другим соседом Дикороса был Звяга, пришедший из Рязани, высокий, худой и костлявый. Жил Звяга в небольшом срубе, крытым дерном и пластами бересты. В избе его главное место занимала глиняная печь. Детей было много, все беловолосые, вымазанные копотью, так как изба топилась по-черному, трубы не имела, а дым из печи уплывал через волоковое оконце над дверью. Жена Звяги, тоже худая и высокая, едва успевала и по хозяйству, и по работе в лесу. Она помогала мужу летом рубить вековые сосны и ели, а зимой вывозить их по льду в ближний монастырь. Был на выселке еще крестьянин-лихарь Кудряш. Пришел он из Суздальской земли позже других, вместе с молодой женой. Вдвоем они нарубили ровных сосен, свезли их по первопутку на поляну, поставили себе сруб и пристройку для скота. В новой избе родилась дочка, назвали ее Вишнянка. Заболела жена горячкой и вскоре умерла. Вытесал кудряш из липового кряжа гроб, похоронил тело молодой жены под березкой и остался с маленькой дочкой жить вековать вдовцом. Кудряш вскормил ее с рожка через коровью соску, потом часто уходил то на постройки в Рязань, то в дикое поле, где кочуют половцы, торговать у сторожевых застав. То он неделями пропадал в лесу, где ловил селками и западнями белок, горностаев, куниц и других зверьков. А Вишнянка тем временем жила как родная в избе соседа Дикороса. В поселке считали Савелия Дикороса за старшего. Он раньше других поселился в Перуновом бару И всем показывал пример, когда начинать пахать, когда сеять, не боясь утренних холодов, или отвозить по замерзшим трясинам лещей, моченые ягоды и соленые грибы для монастыря. Дикорос был ширококостый крепкий мужик с угрюмым взглядом, из-под нависших на лоб волос. Своими руками, своим горбом отец и дед Дикороса расчистили лесную чащу, и и выжили старые огромные пни. Первыми засеяли они вспаханную и засыпанную залой целину. Сперва овсом, а в следующие годы рожью и коноплёй. С радостью ушел бы дикорос еще дальше вглубь лесов, чтобы работать на приволе, без чужого хозяйского глаза. Но все равно не скроешься от длинной руки монастырского сборщика, подрясники или княжеского Тивуна с острыми хищными глазами. Все равно сыщут и доберутся до распаханных мест и начнут высчитывать и надбавлять дань. Крякнет дикорос, бросит в сердцах о землю собачий колпак, тряхнет космами и прогудит. Сделайте милость, повремените с данью. И коню дают передышку, пускают на луга пастись. Так зачем же добивать человека? Ведь работаю один, не покладая рук. Когда еще подрастет мне подмога? Сынишка еще мал. И опять дикорос налегал на рогали или брал тяжелый топор и принимался за привычную работу. Валить столетние стволы, прорубать просеку или по пояс в грязи выводить из болота канаву. Всю надежду дикорос возлагал на единственного сына. Пока тот был мал, Звал он его Глыздарем. А как паренек стал подрастать и в работе оказался сметливый и расторопный, дали ему соседи кличку Торопка. Было у мальчика и другое имя, каким при крещении наградил его старый поп на погосте. Да то имя нелегко вымолвить. А немпадист. Высокий, вихрастый, в веснушках с крепкими руками, он походил в работе на отца. И дерево срубит и царинув спашет, и стрелой из лука собьет прыгающую по веткам веселую белку. Была в Перуновом бару еще вдова, звали ее Аполёниха, считалась за крестьянина, и землю сама пахала, и дрова рубила, и на озере сетью ловила карпов и лещей. А вдовела она с тех пор, как в низовьях Аки поволжские разбойники забрали у нее двух детей, мальчика и девочку, и продали булгарским купцам. А мужа, пытавшегося отбить детей, разбойники бросили в костер, чего он и помер. С тех пор пошло ей прозвище Аполлениха. Переселилась Аполлениха в Перунов-Бор. Работой хотела тоску приглушить. Завела несколько овец, они у нее жили и плодились, тогда как у других овцы погибали. Аполлениха все детей своих вспоминала, Крепко привязалась она к вишнянке, больше других соседей нянчила ее, а в голодный год подобрала она по двух сирот, стала их кормить и пестовать, как родных детей».